Глава двадцать шестая. За убийство правителя Тадерии какое наказание? – процедила сквозь стиснутые зубы, с трудом сдерживая свою ярость. Не спиши, полагаю, Дэвид все объяснит позже. Быстро проговорил мужчина, пристальным взглядом осматривая вскочивших со своих мест вожаков. Он тихо добавил: справа и три за ним отреагировали нормально. Это хорошо? Да, это союзники, – ответил с усмешкой, добавив. Но это еще не все объявления. — Хм, надеюсь, что другие будут менее ошеломительные, — сердито пробурчала, мысленно придумывая разные способы убиения Дэвида. — Как знать, — хмыкнул Тейлбот, продолжив наблюдать за вождями. — Дэвид же в мою сторону даже не смотрел. Он, практически не двигаясь, сидел в расслабленной позе в своем кресле. На его лице не дрогнул ни один мускул. А вот несколько вождей, казалось, все больше распалялись, И начали нести полный бред. Как бы то ни было, она человек, и в семью оборотней, еще и в семью правителя, ее принимать нельзя, заявил Альфа, сидевший рядом с тем, кто продолжал смотреть на меня с ожгучей ненавистью, но молчал. Дэвид, она слабая, чудо, что смогла выносить оборотней, подхватил другой. И именно чудо, еще и двух сильных Альф, поэтому решение верное. рыкнул отец Харви и Томаса. Будь я холост, забрал бы Анну для себя. Согласен, она должна принадлежать всем вожакам. У нас нет сильных альф, и эта женщина могла бы принести хорошее потомство. Анна, обеспокоенно пробормотал Телбот, попытался придержать меня, но такое я уже терпеть не стала. И не дав сказать Дэвиду, яростно заорала: "Ты пожелал сделать из меня племенную кобылу!" Ты безмозглая тварь! Да как ты посмел? Только приблизься, и я оторву все конечности! Что ты себе позволяешь? воскликнул оборотень, пятясь от меня, испуганно озираясь. Остальные альфы застыли, словно истуканы, и боялись даже вздохнуть. Я лично разорву тебя на мелкие кусочки, если ты посмеешь ко мне прикоснуться хотя бы пальцем, продолжала рычать я, сделав глубокий вдох. Грозно обвела взглядом всех присутствующих, предупредила. «Каждого, кто помыслил о таком отвратительном предложении, ждет смерть». «Отлично, девочка», — пробормотал отец Харви. Медленно, будто получая удовольствие, начал аплодировать. «Фрэнки, наконец твой язык и глупость тебя выдали». «Анни», — прошептал мне в ухо Дэвид, неизвестно когда и как, очутившийся за мной. «Анни». Его горячее дыхание и едва заметное касание рук к моей спине странным образом успокоили меня. Нам надо поговорить. Чуть слышно произнесла, усаживаясь в кресло. Да, кивнул Альфа, возвращаясь на свое место. Он ровным голосом сказал: Френки, покинь зал заседаний. Ты исключены из совета. Что из-за человека? Тебе помочь? Справлюсь, рыкнул Френки, злоприцедив сквозь зубы. Тебе так просто это с рук не сойдет. Это вызов? Делая на удивился Дэвид, с усмешкой взглянув на пятившегося мужчину. Нет, спешно ответил Френки, сжав плечи и быстро ржетировался. Ты молодец, прошептал Тейлбот. Хорошо сказала, показала, что достойна быть женой правителя Тадерии. Да пошл у ты, невнятно пробормотала, ощущая себя опустошенной, вспомнив, как испугано жались мужчины. Пока я орала, добавила, трусливые псы, они вожди своих стай. У тебя за спиной во время твоего выступления стоял Дэвид, он давил их своей силой. Ехидно произнес Тейлбот. Вы отлично смотрелись. Как только завершится этот спектакль, я, что я сделаю и сказать не успела, услышав новый возмущенный крик. А сейчас что? Мы открываем границы сценерии, с усмешкой изрёк Тейлбот. Сделаем не сразу. Сначала предложим обмен специалистами, устроим обоюдные экскурсии по странам, говорил Дэвид, все тем же ровным голосом, восхищая меня своей выдержкой. Люди, как и оборотни, должны привыкнуть к новым условиям. Люди виновны в исчезновении истинных! – выкрикнул один из Альф, вскакивая со своего места. Правитель Тадерии лишился разума. Я заявляю о сбое совета и смене Альфы стаи. Это вызов! Снова насмешливо уточнил Дэвид. Все разом наброситесь. Оглядывайся, злобно бросил мужчина, прежде чем покинул зал заседаний. Есть еще желающие высказаться? Нет, в разнобой ответили оставшиеся. С чего начнешь? Деловито уточнил Массимо, едва заметно ухмыльнувшись. Он союзник? Тут же спросила Утельбата. Судя по настроению оборотней, у Дэвида их немного, и это меня беспокоило. Так что я даже забыла о неожиданном замужестве. Да, в течение двух часов я слушала и наблюдала, делая заметки на листе бумаги. Мне было много и непонятно, возник ряд вопросов, и если так вышло, что жить нам придется в Тадерии, я хочу, чтобы моим детям было здесь комфортно. Да, Дэвиду не позавидуешь, хмыкнул Телбот, заглядывая в мой листок. Не подглядывай, сердито буркнула. Тебе разве не говорили, что это неприлично? Не помню, может и говорили. Улыбнулся мужчина. На сегодня все, совет закончился. За последние пятьдесят лет самый шумный и богатый на события. По-другому нельзя было. Нет, Дэвид прав, мы слишком долго уговариваем. Ясно. Кивнула, не зная, с чего начать неприятный разговор. Эмоции за время совета поутихли, и я очень надеялась услышать адекватные объяснения от Дэвида. Анне, идем, ты хотела в школу. Возник рядом со мной тот, о ком я только что думала. Хм, даже не знаю. Сомневаюсь, что сегодня я смогу плодотворно донести информацию. Натянуто улыбнулась, взяв за руку Дэвида, потянула его к выходу. В зале к этому времени остались только я, он и Телбот, который не смог не промолчать. Сочувствую, Дэйв. Наша семья – это фикция. Приступила к допросу, стоило нам сесть в кар. Нет. Коротко ответил, посмотрев на меня пронзительным взглядом. Что? возмущенно воскликнула. До последнего надеялась на это. Ты, ты даже не спросил, хочу ли я. Да, и прости меня за это, покаялся мужчина. Но в голосе не было и капли сожаления. А, растерянно промычала. Не нашла, что сказать. Я потрясенно уставилась на Дэвида и не понимала. Ани, мой волк не может без тебя. — Стоило тебе и детям покинуть Тадерию, я тоже не находил себе места, — тихо проговорил мужчина, не сводя от меня взгляд. — Да, я, как и все оборотни, хотел встретить свою истинную. К сожалению, в тебе ее не чувствую, и все же мне хватает смелости признаться себе, что меня к тебе тянет. — А на меня, на мои чувства, тебе плевать? — рыкнула я, ощущая, как меня заполняет обида. — Нет, — с улыбкой произнес мужчина. — Нет. Я слышал твоё учащенное дыхание, когда я едва коснулся тебя. Я почувствовал твоё волнение и запах, когда сегодня утром ты была в моих объятиях, Анне. А ты найдёшь в себе смелость признаться, что тебя тоже тянет ко мне? Я смущенно пробормотала, отворачиваясь к окну. А ехали домой. Сегодня был очень странный день. Ты позволишь ухаживать за тобой? спросил мужчина, достав с заднего сиденья маленький букет полевых цветов. «Ты все это запланировал?» «Да», — улыбнулся мужчина и еще раз спросил. «Позволишь?» «Хм-м-м», — подавилась истеричным смешком и ехидно добавила. «Стать твоей супругой ты у меня разрешения не спрашивал». «Формально мы еще не женаты», задумчиво — Indira, руки, Athlete, не <Z1> не женаты", задумчиво пробормотал мужчина. «Полагаю, стоит это быстро исправить. Ты выйдешь за меня?» Обещаю беречь тебя и детей, заботиться и сделаю все, чтобы вы были счастливы. Выбора у меня нет. Так будет лучше для тебя, меня и детей. Согласно кивнул Дэвид, а заорно взглянув на меня добавил: Я понимаю и не тороплю, но оформить официально мы должны. Я не знаю, нерешительно пробормотала, ощущая себя растерянной и обиженной. Умом я понимала, что так действительно будет лучше. Одно только заявление обо мне как о племенной кобыле чего стоит, и полагаю это лишь начало. И Дэвид, мысли о нем будоражили меня, но обида, злость и сомнения в правильности этих действий терзали. Тогда просто доверься, прошептал мужчина, взяв мою руку, он повернул ее и поцеловал запястье чувственно и нежно, приведя меня в замешательство.